Анна Гаврилова. Фея желаний. Глава 1 Америн. Сердце почуяло неприятности задолго до того, как Грэм Эйнардс появился в столице. Причем предчувствие было до того внезапным, что корзинка выпала из рук. Я как раз возвращалась с рынка, несла корзину, и тут – бах! Яблоки, картофель, морковь – все покатилось по мостовой, да еще и рыба выпрыгнула. Теперь она лежала на камнях, выпучив глаза и разевая рот, а я стояла рядом в полном оцепенении. «Мисс Ами, мисс Ами!» — дёрнул за рукав соседский мальчишка. «С вами всё в порядке?» «Не пробормотала я. Предчувствие схлынуло столь же резко, как появилось. Но меня не обманешь. Я сурово прищурилась, полностью готовая к неприятностям. «Так, и с какой стороны их ждать?» Поблагодарив мальчишку за помощь в подбирании продуктов, я вернулась в свою лавку, заперлась на все замки и сняла с витрины пыльное медное зеркало. Три капли воды, щепотка мерцающей пыльцы с крыльев, но старинный артефакт не среагировал. То есть он, конечно, ожил, но вместо видения с элементами пророчества показал лишь плотный туман. события вне досягаемости зеркала? Или проблема в том, что я не обращалась к артефакту лет двести? Или... Впрочем, стоп, думать о третьей из возможных причин не хотелось, только не сейчас. Помаявшись немного, я поймала себя на лёгком ощущении паники. Я ведь понятия не имела, к чему готовиться, а неизвестность — штука неприятная. Следующие три дня прошли в хмуром напряжении, однако ничего плохого так и не случилось, и я решила расслабиться, выдохнула, но не забыла. И вот, спустя пять недель, для начала по городу поползли слухи, поверить в которые оказалось сложно. Поговаривали, будто король фрол уже подписал указ об отставке начальника департамента столичной стражи, человека, от которого выли вообще все. Этот, с позволения сказать законник, обложил данью половину торговцев, мастеров и арендодателей. Вторую половину охраняли не стражники, а теневое сообщество, с которым начальник департамента периодически сражался. Вдобавок выходке его друзей-родственников, и требования баснословных скидок и прочее, прочее, прочее. Самое неприятное, невзирая на бесчисленные жалобы, король даже пальцем не шевелил, и все давно смирились, а тут... Очень скоро слухи не только подтвердились, но и дополнились. Народ заговорил о том, что в столицу едет новый назначенец. Его вызвали из какой-то суровой заставы на задворках страны. Мол, мужчина какой-то совершенно необыкновенный, могуч, силен, здоров, с ясным узором справедливый и совершенно неженатый. Последнее для начальника департамента стражи, но ну, очень важно. И я закатила глаза, когда услышала. И сразу сообразила, что вот она проблема, та самая, из-за которой я ползала недавно по мостовой. После того, как в королевском вестнике напечатали официальный приказ и назвали имя Грэм Эйнардс, началось самое жуткое. Но обо всём по порядку. Весь город прочитал вечерний выпуск газеты, переспал с новым именем, а потом ночной мрак развеялся и занялся рассвет. «Ами, молчи!» — воскликнула Поли, влетая в торговый зал моей лавки. «Уже знаю, что ты сейчас скажешь, и даже слышать не хочу». Я отвлеклась от созерцания книги учёта, брови плавно приподнялись, но соседка и подруга моего недоумения не заметила. «Не смей спорить!» — заявила она, тыча пальцем, и тут же замахала руками, норовя задеть одну из витрин с очень дорогими, а местами вообще бесценными товарами, артефактами, которые я собирала и продавала с тех пор, как обосновалась среди людей. Я видела сон Ами и точно вещи будто стоишь ты вся такая красивая, с неба сыплются лепестки роз, и тут подходит он. Кто он? Ещё больше скислоя. Просто вещи сны снились Поле семь раз в неделю, и ни один ещё не сбылся. Но это не мешало подруге выедать мозг всем, кто попадался под руку. Второй момент. Поле очень раздражала моя независимость. Подруга называла её ничейностью. Мол, такая приятная, образованная, ухоженная женщина, а мужчины и нет. Как так? «Ну, он!» — подруга аж подпрыгнула. «Новый начальник стражи!» а -а -а. я упала лицом прямо в цифры. «Два в одном. И сон, и мужчина. Кому-то, то есть мне, сегодня очень не повезло». «Так, ладно». Поле шумно выдохнуло, обретая фальшивое спокойствие. «Давай-ка, выйди ко мне». Ничего хорошего, просьба не сулила, но я покинула спасительный прилавок и тут же услышала. «Отлично, а теперь иди и переоденься». «Чем тебе не нравится мое платье?» — возмутилась я. Оно слишком блеклое, и фасон такой, что не на что посмотреть. Полли указала на застегнутый под самое горло воротник, на невыразительную талию и бедра. Потом поморщилась так, словно перед ней минимум безвкусица. Это было не то, чтобы обидно, но царапнуло. Просто платье я заказывала у хорошего портного. Причем оно было ровно таким, как мне нужно, без всей этой привлекающей скользкой взгляды ерунды. «Даже не подумаю», — сказала я, упирая руки в бока. Полли гневно сверкнула глазами. «Ами, ты понимаешь, что не сможешь вечно сидеть в девицах?» «А с чего ты взяла, что я девица?» «Мой хмурый и, в общем-то, не новый ответ». Подруга отмахнулась. «Я не говорю про твой опыт с мужчиной. Подцепить красавчика на одну ночь — дело нехитрое. Я толкую о замужестве. Хватит уже сидеть одной, так и скиснуть недолго. Засохнешь, заплесневеешь в самых неожиданных местах». «Отличный аргумент, но...» и «Если бы я хотела замуж, давно бы вышла. Потом благополучно овдовела и вышла опять. Просто человеческая жизнь гораздо короче, чем жизнь феи, а тот факт, что я тщательно свою истинную сущность скрываю, значения не имеет. Зная, люди, кто я такая, всё бы было принципиально сложней». «Поли, я уже сто раз объясняла, не хочу замуж, не хочу и не буду». Теперь подруга засопела и уставилась из-под лобья, а я воскликнула. «Что я там не видела? Зачем мне это?» «Ничего ты там не видела», — возразила собеседница. «Не ври, ты замужем не была». Я судорожно вздохнула. «Да, не была, однако опыт общения с противоположным полом имела. И с меня достаточно. Мне такого больше не надо». «Ами, ну ладно», — вздохнула Полли, снова смягчаясь. Это опять была фальшивка. Подруга никогда не сдавалась так быстро. Словно в её голове сидел самый упрямый из всех баранов и заставлял переть напролом. «Хорошо, неважно. Сопротивляться всё равно бесполезно. За тебя уже всё решили высшие...» Она подняла палец к небу. «Силы. Говорю же, сон у меня был. Вещи». «Ну, допустим», — фыркнула я. «И каков же из себя этот Грэм?» «О-о-о!» Поле радостно закатило глаза. Только через пять минут, когда эта умудрённая жизнью женщина перестала повизгивать от восторга, выяснилось, что господина Эйнерца она не видела. То есть он как бы приснился, но без лица и тела, явился в качестве этакого знания сновидицы, в качестве невидимки, который точно был». «Да», — пряча улыбку, прокомментировала я. «Не смешно», — рыкнула раздосадованная вскрывшаяся правдой Полли. «Говорю, что это был он». «Ага, ага, ну, допустим». «Полли, но при тут моё платье?» «Не только платье. Подруга нахохлилась. На прическу и лицо тоже внимание обрати. И каблуки надень». «Уже бегу». «Поле, я про другое. Кто я и кто он? Он новый большой начальник в городе, а я всего лишь владелец лавки. С чего ты взяла, что мы с ним вообще встретимся? А главное, прямо сейчас». «Не сейчас, он ещё не приехал, но скоро». Подруга надулась пуще прежнего, потёрла пухлые ладошки с короткими пальцами. Она всегда критиковала собственные пальцы, но три золотых кольца, подаренных её мужем-кондитером, смотрелись на них очень даже хорошо. «С чего ты взяла, что мы с ним вообще встретимся?» Повторила главный вопрос я. Полли вспыхнула, гордо задрала подбородок. Ну вот и всё, вот и поговорили. «Ами, Амирин!» — воскликнула подруга. «Прекрати сейчас же, не спрашивай как. Пусть тебе кажется невозможным, но...» Я посмотрела на часы и облегчённо вздохнула. «Просто кому как, а мне пора по делам. У меня сегодня встреча с налоговым агентом. Уж к нему-то можно сходить в закрытом платье и без каблуков?» От агента я возвращалась самой любимой дорогой, по Большому мосту, мимо сквера с фонтаном и по широкой улице вдоль боковой стены главного храма. Помнится, когда его величество Фрол IV, прадед нынешнего короля Фрола VI, начинал строить эту махину, все возмущались, плевались и даже устраивали пикеты. Уж слишком большим вышел котлован под фундамент, а эта часть столицы несколько лет утопала в грязи. Я тоже морщилась, но что поделать. Когда оказывалась поблизости, всегда останавливалась и смотрела, как подрастает этот оплот веры. Точнее, символ веры в божественных близнецов, сестры и брата, культ которых пришел в наши земли уже и не вспомнить когда. Очень-очень давно. Первые ростки религии проклюнулись еще до моего рождения, но в те времена все было совсем иначе. Феи жили в лесах, нас было много, над цветами порхали крошечные эльфы. По тропинкам бродили сатиры, в болотах сидели упыри и прожорливые гигантские жабы. Результат смешения сил – неудачный природный эксперимент. Дриады и нимфы плели косы, русалки пели песни, зачаровывая моряков и не только их. Единороги прогуливались по заповедным рощам и смущали человеческих девственниц. Пегасы парили под облаками, вызывая восхищенные вздохи. Грифоны предпочитали прятаться в скалах, подальше от всех. Виверны, мантикоры, фениксы. а ещё злокозненные духи, кракены, до да кого только не было. Сотни волшебных видов, удивительное многообразие существ, но в какой-то момент в наш мир пришла давно предсказанная беда. Волшебство начало исчезать, без причин, просто так, словно устало витать в воздухе, наполнять воду и землю. Вслед за ним начали уходить и мы, волшебное создание. Исчезали, исчезали, и, в общем-то, исчезли. Осколки, крупицы, вот что от нас осталось. И одна из таких крупиц — я. Боги-близнецы, они ни при чём, к сожалению или к счастью. Все эти столетия культ существовал параллельно человеческой вере в волшебное. Развивался, креп, но никогда не трогал нас. Они сами по себе, мы сами по себе. И вот, нас почти нет, а у близнецов огромный храм посреди города. Настолько красивый, что впору завидовать. Колонны, резьба по камню, позолота, хрустальный купол. Храм, построенный Фролом Четвёртым, считался настоящим чудом, и любоваться им было приятно. Однако гулять вдоль боковой стены я любила не поэтому, и имелся тут один секрет, который, ну, как бы и не секрет. Когда стало ясно, что мы умираем, кто-то смирился, а кто-то стал искать выход. Я была одной из тех, кто решился на самый большой риск. Я ушла к людям. Не жила, бродяжничала, переезжая из города в город, из деревни в деревню, но в какой-то момент мне улыбнулась удача. Я не нашла, но почуяла крошечный источник истинного волшебства. Он находился здесь, в пределах столицы славного королевства Ризленд, на недоступной глубине. Эта недоступность была вторым чудом. Ведь чем труднее добраться, тем меньше шанс, что кто-то найдёт и разорит. Волшебства, которое давал источник Эй, которая долетала до поверхности, было достаточно, чтобы насытиться и восстановить силы. Я обрадовалась и обосновалась здесь. Я давно научилась прятать и крылья, и фейское свечение, и мелодичный голос, научилась сливаться с окружающей действительностью, не слишком выделяться среди людей. И я не делала ничего, не давала никакого повода для слухов, но очень скоро в городе начали шептаться, что здесь живёт фея. Я сначала испугалась, потом посмеялась, а горожане взяли и соорудили алтарь. Сначала это был просто кусочек городской стены с выступом, на который приносили цветы и ставили маленькие свечки как просьбу о волшебной защите и помощи. Я не реагировала, а городские власти не одобрили. Первый такой алтарь был безжалостно разорён. Потом появился второй, а после его сноса и третий. На этом моя дружба с математикой закончилась. Я перестала считать, сколько раз разоряли посвящённый мне, ну, фактически подоконник. Только народ был неутомим. Люди упорствовали так, что однажды я пришла к алтарю, притворившись обычной прохожей, и начала слушать просьбы. Парочку из них даже выполнила. Те, что были посильными и показались важнее всего. С этого момента цветов на алтаре стало больше, а потом придумали записки. Я сначала кривилась, не хотела, но в итоге начала эти записки забирать. Желания были разными. Выполняла я немногие, но люди продолжали верить. Даже епископ выкорчевать этот предрассудок про фею не смог. Ну а потом построили огромный, невероятно красивый храм близнецов. Как быстро мой алтарь перекочевал на храмовую стену, я не помню. Но там изначально были и такие удобные ниши, что грех не воспользоваться. Вот народ и перевёз всё мое добро, а епископ, уже другой к тому времени, впал в бешенство. С этим алтарём боролись так, что всю стену переделали, замуровав все ниши. Но народ благополучно нужную нишу расковырял. Её освобождали каждый раз, когда храмовники или городские власти пытались что-либо предпринять, и в итоге сильные мира сего смирились. Они махнули рукой, а я хихикала три дня, осознав, как поднялся мой статус. Ведь алтарь в самом центре города, на лучшем здании, это не кот чихнул. Последние 110 лет я при каждой возможности проходила здесь, чтобы забрать записки. Вот и сегодня шла, никого не трогала, мимолетно отметила повышенное количество цветов в нише и бесконечное множество свечей, часть из которых стояла просто на земле. Привычно улыбнувшись, я щелкнула пальцами. Тут-то и обнаружилось, насколько все непросто. Обычно в карман моего платья падала дюжина другая посланий. А тут случился настоящий коллапс. Карман не просто переполнился, его расперло. Часть записок вывалилась на мостовую, а остальные осыпали меня, как снег. Я сначала не поняла, застыла в оцепенении, а когда догадалась, подпрыгнула и принялась собирать записки в подол платья, нервно оглядываясь, не наблюдает ли кто из горожан или просителей. Просто волшебство волшебством, но никто не в курсе, что фея — я. Минуты показались вечностью, и я помчалась в сторону дома так, словно за мною гонятся. Ну а там, разобрав часть корреспонденции, тихо взвыла потому что просьба была, в общем-то, одна. «Милая фея», — писали дамы всех возрастов и сословий, — «сделай, пожалуйста, так, чтобы Грэм Эйнардс влюбился именно в меня». Второй вариант — в мою дочь, но это неважно, и в каждом послании сплошные восклицательные знаки с сердечками. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, фея, пусть мое желание исполнится, ведь оно самое заветное», писала одна особенно романтичная. Я скрипнула зубами, и даже клыки проступили. «Но, Грэм, почему вторая неприятность за день и опять от тебя?» Только это была ерунда в сравнении с тем, что случилось следующим утром. Мы не должны были встретиться. Это было странно, невозможно и нелогично, но стоило перевернуть табличку на двери и занять почетное место за прилавком, как в торговый зал вошел он.